Глава двадцатая. Души губ. Еще утром голубое небо над городом превратилось в темно-синее, будто в него добавили сажи. В полдень с северо запада приплыли редкие облака. Часам к трем по полудню они превратились в тучи, похожие на гигантских черепах, отбрасывающих тень. И только к вечеру в них накопилась свинцовая тяжесть, грозящая пролиться дождем. Но и вовсе не было. Одна из таких туч висела над Морятинской. А в саду Ардашевых, несмотря на возможную непогоду, собирали вечерний чай и уже вынесли в беседку пузатый самовар. Он стоял на приставном столике и, важно, дымил. Ольга Ивановна наблюдала, как у основного стола суетилась горничная, расставляя продолговатые сухарницы с миндальным печеньем, хрустальные тарелочки с нарезанным лимоном, масленки со сливочным и пармезанным маслом, На круглом блюде веером выкладывались мясные закуски, тонкие ломтики ветчины, телятины языка. А рядом начал пускать слезу голландский сыр, соседствующий с осетинским и швейцарским. Султанские финики, ломтики груши в сахаре и рябиновая пастила ждали своего часа. Не обошлось без абрикосового, царского, крыжовенного и знаменитого киевского сухого варенья. Халва и Рахат-Лукум заняли места рядом с белыми булками и бабами. Мартель и старейший ром Маунгей не скучали в компании Мороскина, Ротафии и Шартреза, но самое главное. В центре стола возвышался торт величиной с ведро. Ферапонт и Анна гуляли по каменным дорожкам сада. Соломщик шествовал, уважно заложив руки за спину, и о чем-то рассуждал с серьезным видом. Он перестал сутулиться и от этого казался статным. Барышня слушала его внимательно и изредка кивала. Пара находилась под пристальным наблюдением двух господ, сидящих в плетеных креслах. — Уведет девку сына, а как пить дать уведет? Вынув изо рта чубук и волнуясь, точно на скачках, выговорил старший Ардашев. Не скажите, — произнес Дубицкий, — он же блаженный. — Блаженный-то блаженный! -то блаженный. «А монашеский постриг не принял?» «А где Клим?» «Да шут его знает, носится где-то, но к шести обещал быть». Гром, мирно дремавший под креслом хозяина, вдруг выскочил и понесся к забору. Вскоре в компании щенка появился и Клим. Вид у него был усталый, но довольный. Он приблизился к дубискому и протянул руку. «Добрый вечер, Павел Петрович, рад вас видеть!» «Взаимно, Клим Пантелеевич!» — ответил на рукопожатий купец и вновь опустился в кресло. — Где тебя носило? Мы с матерью уже волноваться начали. — По делам мотался. — Это какие же у тебя дела, кроме уголовных? — Ими как раз и занимался. — И как? Удачно? — Сейчас увидим. — Сдается мне, что раскрыты все три преступления, — шепнул сын на ухо отцу. Родитель, выронив на пол от удивления чубук, спросил хрипло. «Кем раскрыты?» «Мною». «А полиции об этом известно?» «Пока нет, но скоро узнают». «А нам расскажешь?» «С удовольствием, но я бы чай сперва выпил съел бы чего-нибудь. Весь день в дороге, в пыли. Умыться только и успел». «Ох, и любишь ты любопытство разогревать! Я ж теперь и и зайду, пока не узнаю». Ферапонт и Анна, увидев клима, направились к столу. «Мое почтение, Анны и Ферапонт. Рада вас видеть. Вас не было весь день, и мы очень по вам скучали». «Это действительно так», — подтвердил псаломщик. «Куда вы уезжали?» Громогласный, точно раздавшийся на армейском плацу голос хозяина, прервал беседу молодых людей. «Отставите разговоры! Прошу за стол! Отмечаем нашу судебную победу!» Поминовались все, кроме горничной, попытавшейся сесть на настоящую поодаль табуретку. — Глафирен, даже и не думаю убегать! — погрозив указательным пальцем, предупредил старший Ардашев. Торт и на тебя рассчитан. Я об этом даже Феропонта предупредил. — Фантелеархипович, я в сторонке посижу, пока вы почаемничаете. Вдруг подать что-то придется, а тортик потом отведаю, когда со стола уберу. — Отставить пререкаться! — — Лучше я чай начну разливать. — Выступай, как знаешь, больше уговаривать не стану. За столом возникла знакомая каждому приятная суета, когда звук столовых приборов перемешивается с приятными вопросами. — А вам что положить? — Благодарю у меня, если можно, кусочек ветчины и сыр. А я вот давно хотел угоститься телятинкой, с нее, пожалуй, и начну. — Мне вчера свежий анекдот в доме рассказали. — Правда, он с политическим душком. — начал старший Ардашев. — Заходит в ресторацию, известный в городе либерал. Выбирая заказ, спрашивает у официанта. — А бараньи языки свежие? — Не извольте беспокоиться. Второго дня еще к демократическим реформам призывали. Раздались редкие смешки. — Будь я на месте нынешнего председателя комитета министров, я бы всех смутьянов в Сибирь сослал, на вечное поселение. Накалывая на вилку кусок ветчины, выговорил Дубицкий. — Сколько можно народ было мутить. Российская империя — великая страна, с огромной территорией, мощь. И управлять ей должен один человек — царь-батюшка. Всякие там выборы нам не нужны, потому что едва не начнутся, как со всех углов по вылази, человеческий бурьян. Пройдет несколько лет, и заполонит он своими вредными побегами весь огород нашей государственности. И вот тогда, ради всеобщего спасения, землю придется перекапывать, то есть резать по-живому. А это кровь, слезы и человеческое горе. Пусть разные парламенты и конгрессы остаются в Британиях и североамериканских штатах, нам они ни к чему. У России собственный путь, мы другие. Не европейцы и не американцы, мы русские патриоты. — Вы абсолютно правы, Павел Петрович. «Однако я жду, не дождусь, пока Клим перекусит с дороги и поведает нам о своих расследованиях». «Он только что шепнул мне, что знает имя злодея, совершившего все три убийства, доктора Целепоткина, монетизера Вельмана и газетчика Струдзюмова». Слова хозяина дома донеслись до слуха каждого. Послышался всеобщий вздох изумления, который бывает у публики в цирке, когда акробат без страховки выполняет смертельно опасный трюк под самым куполом. — В самом деле? — удивился Дубицкий, вскинув удивленно брови. Клим скромно кивнул, продолжая расправляться с Телятиной. — Так кто же их убил? — Как кто? — усмехнулся Ардашев. — Да вы убили, Павел Петрович. Вы убили-с. Господи, достоевщина какая-то. тихо вымолвила Ольга Ивановна. — Сын, если это шутка, то она не к месту. Грозно предупредил отец. — А я и не шучу. — Благодарю вас, Пантелеархи, Архипович, за приглашение, но я такое оскорбление терпеть не намерен. Вставая из-за стола, резко выговорил негациант и взял трость. — Честь имею кланяться, дамы и господа. Клим щелкнул крышкой карманных часов и сказал. — Уже половина седьмого. «Вы не сумеете отсюда выйти. Я попросил помощника полисмейстера ровно в шесть тридцать пополудни посетить дом на Борятинской семь, чтобы арестовать убийцу». Дубицкий каменела потом медленно опустился на стул. «Ну дела!» — протянул Пантелей Архипович и вытер салфеткой под лба. Скрипнула калитка. Гром загавкал и побежал смотреть, кто в этот раз посмел нарушить покой усадьбы. В дорожке шагал Залевский. Хозяин дома вышел навстречу. — Добрый вечер, Пантеле Архипович. — Здрасте, здрасте, Владимир Алексеевич. Что привело вас к нам? — Телеграмма вашего сына. — Что ж, прошу к столу. Угощайтесь, чем бог послал. — Благодарю. — Усаживаясь, кивнул полицейский. Я не голоден. Клим, обведя присутствующих взглядом, принялся рисовать картину преступления. Доктор Целепоткин и господин Дубицкий любили одну и ту же женщину, оперную певицу Завадскую. Могу предположить, что чувства Павла Петровича к актрисе были гораздо серьезнее, чем у женатого Целепоткина, для которого она была просто любовницей. Полагаю, что Павел Петрович хотел сделать госпоже Завадской предложение, только вот сердце дама принадлежало врачу. Зная это, господин Дубицкий принял решение устранить соперника. Узнав, что супруга доктора уехала на воды, а горничная отпущена, он договорился с Целепоткиным о встрече в его кабинете 12 июля ровно в 10 утра. Ожидая визитера, Целепоткин написал карандашом на листе блокнота число 10, обвел его и дважды подчеркнул, но до рандеву еще оставалось время. И он, чтобы собраться с мыслями, принялся рисовать лилию, думая об актрисе. Ведь актриса, будучи полячкой, с рождения носила имя «Сусанна», что в переводе с еврейского означает «лилия». Выкресту Целепоткину это было хорошо известно. Павел Петрович Дубицкий тоже поляк. Его предки происходят из деревни Дубица, что в Брестском уезде Гродненской губернии. Эти земли когда-то входили в состав воеводства, ставшего частью Речи Посполитой, а потом вновь отошли Российской империи. Родственники Павла Петровича до сих пор шлют ему посылки и балуют конфектами с марципаном, приготовленные в кондитерской Копаче, что в Гродно. «Именно ими он угощал меня, Анну и магнетизера Вельдмана, когда мы добирались из Невинки в Ставрополь. Господин Дубицкий обмолвился тогда, что таких конфект здесь не найти, и ему их присылают родственники». Однако мадам Завадская, пригласив меня к себе, предложила попробовать точно такие же сласти. Правда, она их высыпала в вазочку. Нетрудно было прийти к выводу о том, что их ей мог преподнести только Павел Петрович Дубицкий. Но когда певица открыла посудный шкаф, я заметил там кабинет-портрет уже покойного Целепоткина. Поэтому я и понял, что актриса испытывала к доктору серьезные чувства. Таким образом сложился классический любовный треугольник. Отсюда и мотив смертоубийства — ревность. Господин Дубицкий хорошо подготовился к преступлению и заранее продумал все детали. Картина убийства доктора была приблизительно такой, как написала газета «Северный Кавказ». Но теперь мне известно и орудие преступления — трость Павла Петровича. Ее ручка выполнена как ударная часть наджака — популярного оружия польской шляхты. Удар был нанесен сзади острым концом ручки в теменную часть головы. Потом убийца залез на стол, снял лампу, расцепил, очевидно, плоскогубцами кольцо цепи, удерживающее лампу, и бросил ее на голову покойного. Замкнув изнутри входную дверь, он залепил воском шпингалеты на оконной раме и, оставив их в верхнем положении, выбрался в сад. Окно затворил снаружи. Солнце растопило воск, и шпингалеты вошли в скобы. Благодаря этому у полиции и судебного следователя создалось впечатление о несчастном случае. Но всякое преступление оставляет следы. Господин Дубицкий, забравшись на стол, случайно наступил на бумагу, оставив хорошо читаемый, но не совсем полный отпечаток подошвы. Этот лист имеется у судебного следователя. А еще с правого шнурка туфли у него соскочил иглет и тоже остался на столе. Иглет, металлический наконечник шнурка, необходимый для облегчения вдевания шнурков в обувь, предохраняет конец шнурка от расплетания. Видимо, его недостаточно сильно зажали на шнурке. Лим вынул из кармана маленькую трубочку и положил на скатерть. Вот он. Преступник не обратил внимания на его отсутствие. Но если вы попросите Павла Петровича продемонстрировать обувь, то убедитесь, что он и сейчас в тех же самых английских туфлях. И конец правого шнурка до сих пор без иглета. Соответственный отпечаток подошвы совпадет со следом, оставленным на листе бумаги. А поменял бы он обувь и трость, возможно, преступление до сих пор оставалось бы нераскрытым. Лицо Дубиского давно приобрело свекольный оттенок. Купец тяжело дышал и казалось, вот-вот его хватит удар. Не выдержав обличительной речи студента, он воскликнул, потрясая над головой кулаками: «Я подам на вас в суд за бессовестную и циничную клевету! Кому как не вам молодой человек известно, что меня не было днем в Ставрополе двенадцатого числа?» То есть, как писали газеты в день смерти доктора Целипоткина. Еще до рассвета я выехал в Ростов. Обратно возвратился пятнадцатого, а потом вместе с вами, Анной и магнетизером Вельдманом трясся в коляске до самого Ставрополя. У вас что? Память отшибла. В том-то и дело, что, убив Целипоткина, вы наняли извозчика и отправились в Невинку, хотя у вас имеется собственный выезд. Почему вы им не воспользовались? — Я должен помнить эти мелочи. Видимо, был какой-то резон. Может, колесо сломалось, а может, ось или еще что-то. Сейчас уже не упомню. Уверен, что причина в другом. Если бы вы выехали на личном экипаже, то ваш кучер, в случае его опроса полиции, назвал бы реальное время отъезда, что вас не устраивало, потому что смерть доктора наступила раньше, и тогда алиби попросту рассыпалось бы. А в чужой фиакр, вы могли бы утверждать... что отправились ранним утром, когда врач был еще жив. Что касается внешности извозчика, то вы бы ответили, что все возницы на одно лицо. Вряд ли бы полиции удалось его отыскать. Да и подозревать купца второй гильдии с прекрасной репутацией никто бы не стал. Прибыв на железнодорожную станцию, вы пропустили вечерний поезд в Ростов и были вынуждены ночевать в гостинице, чтобы уехать утром, что вы и сделали». 15 июля вы вернулись из Ростова и, сев в экипаж вместе с нами, добрались до Ставрополя. Вы были уверены, что создали себе безукоризненное доказательство невиновности. Но вы обычный человек и не всегда способны предусмотреть разного рода неожиданности. А таким неприятным для вас сюрпризом явилось приветствие насильщика, тащившего мой чемодан. Помните его? Увидев вас в экипаже, он с вами поздоровался, как со знакомым барином, но вы не ответили. У артельщика был запоминающийся врожденный дефект — зайчья губа. Я без труда отыскал его. Выяснилось, что он помог вам не только с багажом, но и с заселением в гостиницу поздним вечером 12 числа. Я был там. В книге регистрации постояльцев за эту дату есть и ваша фамилия. Тот же носильщик видел, как вы садились в вагон утром 13 июля. Благодаря его прекрасной памяти и знакомствам среди извозчиков, он указал на Ставропольского кучера, доставившего вас на станцию Невинномысскую. Последний подтвердил, что вы наняли его уже после полудня 12 июля и потому не успели на вечерний поезд в Ростов. Оба свидетеля здесь. Ардашев помахал в сторону дома рукой, и оттуда вышли двое. Робко приблизившись к столу, они остановились — Увидев Дубицкого, один за другим проронили. — Доброго здравия, барин! — Что это еще за театр? — сдвинув брови, рассердился Дубицкий. — Небось, и деньжат этим охламоном подкинули. Он впился взглядом в пришедших и спросил. — Раздавайтесь, углоеды, он вас подкупил? — Засужу! В тюрьме сгнаю под лицом за лжедоносительство. — Никак нет, ваше купеческое благородие, — уверил второй. — Поведали все, как было, без фантазии. — А откуда тебе известно, что этот человек — купец? — осведомил Сардашев. Так он сам мне сказал, что у него вторая гильдия, когда я его в невинку вез. — Хорошо, — обратился к мужикам Клим. — Подождите в доме, чаю пока попейте. Свидетели безропотно удалились. — Господин полицейский! — — Я требую прекратить этот форменный балаган, — дрожащим голосом заявил Дубицкий. — Не волнуйтесь, Павел Петрович, мы это обязательно сделаем, но чуть позже, — ухмыльнувшись, пообещал помощник полицмейстера. — А магнетизера за что убили? — робко спросила Анна. — В его смерти есть и моя вина, — с ноткой расстройства в голосе проговорил Клим. Перед тем, как я увидел вас с книгой в руках напротив дома адвоката Прозрителева, я встретил Павла Петровича. В разговоре я упомянул, что магнетизер Вельман хотел сообщить мне что-то важное касательно убийства доктора Целепоткина, но не успел из-за внезапно возникшей ссоры с калмыцким наюном. Я также сообщил, что он собирался уехать на сеанс к дочери генерала Попова, словом, выболтал все, что знал. Горуля лингва ноцит «Болтливый язык вредит латынь». Заметив, что и господин Дубицкий разоткровенничался, признавшись, что заходил в уборную Вельдмана до начала сеанса, и тот подписал ему фотографию на память. Во время нашей нежданной беседы Павел Петрович спросил у меня, который был час. И это при том, что его собственные часы были в левом кармашке жилета. Заметив мое недоумение, он пояснил, что хронометр сломался. Но из кармашка выглядывал корпус не того золотого бригета, которым он хвастался, когда мы ехали в Ставрополь, а другой, более объемный и из простого металла. Вторая странность заключалась в том, что к ним была пристегнута уже знакомая золотая цепь крупного плетения. Согласитесь, никакой уважающий себя купец второй гильдии не будет пристегивать к простым железным часам толстую золотую цепочку. Вчера я посетил оружейный магазин и увидел в продаже часы-пистолет. Они были из металла и больше обычных карманных. Но возникает вопрос, почему господин Дубицкий уже был с оружием и куда он с ним направлялся? Полагаю, что во время подписания дарственной надписи на своей фотографии магнетизер дал понять Павлу Петровичу, что он прочитал его скверные мысли». О чем все время думает человек, совершивший убийство всего четыре дня тому назад? Естественно, о преступлении, которое совершил. Всем известно, что убийцы часто вырезают или выжигают жертвам глаза, боясь, что их образ останется в зрачках убиенного. Это заблуждение, но и в него верят малообразованные душегубы. Думаю, что умысел на убийство магнетизера возник у Павла Петровича во время сеанса. когда он убедился в способности Вельдмана проникать в человеческий разум. Вернувшись домой за оружием, возможно, покинув представление раньше других, Дубицкий направился в театр, чтобы, улучив момент, расправиться с магнетизером. Но узнав от меня, что Вельдман, вероятно, уже уехал, Дубицкий изменил первоначальный план. Он нанял фиакр и воротился домой, переодевшись в одежду извозчика, Павел Петрович на собственной коляске добрался до Херсона, где и поджидал потерпевшего. На следующий день я опросил Возницу, ждавшего Седаков в минувший вечер неподалеку, и старик вспомнил, что перед тем, как он тронулся, к гостинице подлетел экипаж, и кучер очень неумело осаживал скакуна, который не хотел останавливаться. Отсюда и вывод, что неопытный извозчик, хозяин экипажа Дубицкий, редко управляющий лошадьми. Коляска остановилась не под фонарем, что на углу гостиницы Варшава, а под деревом и за кустами. Злодей прятался. Встретив Вельдмана, он произвел ему выстрел под левое ухо. Будь он правшой, пуля бы вошла с правой стороны. Убийца, вероятно, сам испугался выстрела и вернулся в коляску. Тут появились мы с Анной. Она осталась, а я поспешил за городовым. Преступник увидел, что Анна, испугавшись трупа, убежала, и у него, находящегося в возбужденном и испуганном состоянии, созрел план вывести труп как можно дальше, чтобы его не нашли. Он погрузил тело и тронулся, но страх был сильнее трезвого расчета. И на Ясиновской, у театра Варьете, он его сбросил в первую попавшуюся канаву. Дубицкий поднялся и сказал. «Я внимательно слушал вас». «Вы не провели ни одного довода моей причастности к убийству заезжего фокусника. Разве есть моя вина в том, что вам почудились металлические часы, пристегнутые к золотой цепочке?» Дубицкий вынул из кармашка золотой брегет и открыл. «Хронометр в превосходном состоянии, и я не сдавал его починку. Это легко проверить. Не приобретал я и выдуманные вами часы-пистолет. Это тоже нетрудно установить». проверив в оружейных магазинах книги регистрации покупок. И в поздничею я не переодевался. Извозчища Азяма и цилиндры тоже никогда не носил. Азям — длинный кафтан, который носили крестьяне и извозчики. Похоже, вы доказали лишь то, что я левша, и этого я отрицать не могу. Вы правы. Но я не судебный следователь и не полицейский. Нет у меня ни права на обыск вашего дома, ни права на осмотр коляски, ни на допрос вашего кучера. Фактически, я высказал свои соображения относительно смертоубийства господина Вельдмана. Полицейский их услышал. А дальше уже ему решать, что предпринимать для выявления улик. Потому и касательно третьего убийства я буду немногословен. Я общался с убитым газетчиком незадолго до его смерти. Из его осторожных намеков мне стало понятно, что он видел убийцу-магнетизера, тащившего тело в экипаж. допуская, что Струдзюмов мог вас шантажировать и потому поплатился жизнью. Не сомневаюсь в том, что мысль об убийстве репортера пришла вам внезапно, в тот самый момент, когда он осматривал гильотину. Чтобы острый нож отделил его голову от туловища, хватило одного удара ручкой вашей трости по клину, державшему стопор. Но это всего лишь гипотеза, требующая фактического подтверждения. А вот уж в рассуждении совершения вами первого убийства доказательств достаточно. Тут и отпечаток обуви, и глет, трость наджак, и два свидетеля, ждущие в вашем доме. К списку можно добавить возможные показания портье гостиницы в станице Невинномысской, где вы останавливались, а также запись в книге о регистрации постояльцев. — Надеюсь, появятся и свидетельства вашего кучера. Они мне представляются весьма важными. Словом, первое ваше преступление я раскрыл полностью и обрисовал конву второго и третьего. Надеюсь, теперь за дело возьмутся настоящие профессионалисты, а не любители вроде меня. — Господин полицейский, полагаю, вы не верите в эту билиберду? — с надеждой осведомился Негасант. Напротив. — Поднимаясь, ответил Залевский. «Мне придется доставить вас в полицейский участок. Но я не спешу. Поешьте, выпейте. Такую еду вы больше не увидите. Впереди тюремный замок, кандалы и баланда. Вас ждут годы бессрочной каторги». Опустив голову, Дубицкий молчал. Потом вдруг поднялся, обвел присутствующих туманным взглядом и выговорил. «Это мы еще посмотрим». Я приглашу лучших адвокатов, они камни на камне не оставят от жалкого вранья, который мы только что услышали. Никто не проронил ни слова. Лишь только самовар продолжал пускать пар, а в балке реки Желобовки кричала беспокойная кукушка, отмеряя кому-то последние годы. Купец повернулся к хозяину дома и проронил. «Поинтелер, Архипович, не поминайте лихом». «Храни вас Бог, Павел Петрович». — С этой минуты вы задержаны, — объявил Залевский. — Извольте передать трость. Дубицкий повиновался. Обращаясь к Кардашеву, полицейский сказал. — Лим Панделевич, вам тоже придется проехать с нами, как и двум свидетелям, коих вы доставили. Вероятно, мера пресечения с госпожей Бесединой будет снята. Но это дело завтрашнего дня, а сейчас предстоит беспокойная ночь допросов. — Я готов. — Вот отлично. Кивнул полицейский и обратился к присутствующим. — Дамы и господа, честь имею кланяться. — Честь имею, — попрощался Пантелей Архипович. Когда вновь скрипнула калитка и послышался шум отъезжавших экипажей, Ольга Ивановна сказала с грустью. — А свой ром Павел Петрович так и не попробовал. Жалко мне его, хоть он и убийца. — Господь велит жалеть всех, даже грешников. Назидательно произнес Феропонт. «Что-то ни пить, ни есть не хочется. Пожалуй, я пойду лягу», — изрек отставной полковник и поплелся в дом, точно был в кандалах. «Когда же на земле исчезнут преступники суды и тюрьмы?» — горячо возмутилась Анна. «Посмотрите, как далеко шагнула наука, как изменилось человечество. Мы стали умнее образованнее». «Почему же люди продолжают убивать друг друга, как и тысячелетия тому назад?» «Меняется мир вокруг нас, а люди остаются прежними», — грустно изрек Ферапонт и добавил, — «и даже правители».